Не в том беда. Вся моя жизнь пошла прахом. Некоторое время Бас, Джордж и Марта еще пожили дома. Но, наконец, один за другим разъехались, и в доме остались только Дженни, отец, Вероника, Уильям и самая младшая, Веста, дочка Дженни. Лестер, разумеется, ничего не знал о происхождении Весты и, что любопытно, даже ни разу не видел девочки. В тех случаях, когда он самые большие дня на два, на три удостаивал своим присутствием дом Герхардов, миссис Герхард всячески заботилась о том, чтобы Веста не попалась ему на глаза. Детская помещалась под самой крышей, и спрятать ребенка было не так трудно. Лестер почти все время оставался у себя, даже обед ему подавали в комнату, служившую ему гостиной. Он был отнюдь нелюбопытен и не стремился встречаться с остальными членами семьи. Он всегда любезно здоровался с ними и обменивался несколькими случайными фразами, но не более того. Все понимали, что малышки не следует быть на виду, и успешно ее прятали. Стариков и детей всегда связывает какая-то необъяснимая приязнь, прекрасная и трогательная внутренняя близость. В первый год после переезда на Лори-стрит Герхард украдкой ласково щипал пухлые розовые щечки Весты, а когда никого не было дома, сажал ее к себе на колени, на плечи и катал по комнатам. Когда она подросла настолько, что начала ходить, именно он терпеливо водил ее по комнате, крепко обвязав полотенцем под мышками, пока она не научилась делать по нескольку шагов самостоятельно. А когда она стала уже такая большая, что могла ходить по-настоящему, он уговаривал ее идти, уговаривал украдкой, хмуро и все-таки всегда ласково. Во прихоти судьбы эта девочка, позор его семьи, несмываемое пятно с точки зрения общепринятой морали, забрала в свои беспомощные детские пальчики самые чувствительные струны его души. Он отдавал этому маленькому, отверженному созданию весь жар своего сердца и Все свои надежды. Девочка была единственным лучом света в его замкнутой, безрадостной жизни. И Герхард рано почувствовал себя ответственным за ее религиозное воспитание. Разве не он настоял, чтобы ребенка окрестили? — Скажи, отче наш! — часто требовал он, оставаясь с внучкой наедине. «Отче нас!» — шепелявя, — повторяла она. «И же еси на небесех!» «Иси небесех!» — повторяла девочка. «Зачем ты учишь ее так рано?» Вступала, сбывала миссис Герхард, услыхав, как малышка воюет с неподатливыми звуками. «Затем, чтобы она росла христианкой!» — решительно отвечал Герхард. «Она должна знать молитвы!» Если она не начнет теперь, она никогда их не выучит. Миссис Герхард улыбалась в ответ. Многие религиозные причуды мужа только забавляли ее. В то же время ей нравилось, что он так близко принимает к сердцу воспитание внучки. Если б только он не был порою таким суровым, таким несговорчивым, Не мучил бы себя и всех окружающих. Вновь настала весна. И рано утром по первому солнышку Герхард стал выводить Весту, чтобы она поглядела на белый свет. — Ну, — говорил он, — пойдем немножко погулять. — Гулять, — щебетала Веста. — Да, гулять, — повторял Герхард. Миссис Герхард надевала девочке хорошенький капор. Дженни позаботилась о том, чтобы у дочки было вдоволь нарядов, и они пускались в путь Веста неуверенно переваривалась, а Герхард очень довольный, вел ее за руку, едва передвигая ноги, чтобы приспособиться к ее шагу. Как-то, когда Весте было четыре года, в прекрасный майский день они отправились на прогулку. Природа радовалась веснея. Распускались почки на деревьях, щебетали птицы, празднуя свое возвращение с юга. Всякие мошки спешили насладиться своей короткой жизнью. Воробьи чирикали на дороге, малиновки прыгали в траве, ласточки вили гнезда под крышами домов. Герхард с истинным наслаждением показывал вести чудеса природы, она живо на все откликалась. Все, что она видела и слышала, занимало ее. «О -о — крикнула она, заметив мелькнувшее невысоко красное пятнышко. С ветки поблизости взлетела малиновочка. Девочка подняла руку. Глаза у нее стали совсем круглые. — Да, — сказал Герхард, — такой счастливый, как будто он и сам первый раз в жизни увидел чудесную птичку. Это Зарянка. «Птица! Зарянка! Скажи! Зарянка!» «Зарянка!» — эхом отозвалась Веста. «Да, Зарянка!» — повторял Герхард. Она полетела искать червяка. «А мы попробуем найти ее гнездо. Я, кажется, видел гнездо где-то здесь на дереве». Он неторопливо шагал, осматривая ветви деревьев, на одном из которых он недавно заметил покинутое гнездо. Вот оно, сказал он наконец, подходя к невысокому, еще не одевшемуся листвою деревцу. В ветвях виднелись остатки птичьего жилища, полуразрушенного зимней непогодой. Вот, вот, иди сюда, смотри. Он высоко поднял внучку и показал ей комок сухой травы. Смотри, гнездо. «Это птичкино гнездышко. Смотри!» «Ой!» — протянула Веста, тоже показывая пальчиком. «Ой!» «Гнездышко!» «Да!» — подтвердил Герхард снова, опуская девочку на землю. «Это гнездо птички. Ее зовут Крапивник. А теперь все из гнезда улетели и больше не вернутся». И они пошли дальше. Он показывал внучке новые чудеса, а она по-детски всему изумлялась. Пройдя еще квартала два, Герхард медленно повернул назад, словно они уже пришли на край света. — Нам пора домой, — сказал он. Так Веста росла до пяти лет, становясь все милее, смышленей и живее. Герхарда приводили в восторг ее вопросы и загадки, которыми она сыпала без счета. Что за девочка, — говорил он жене, — все-то ей надо знать. Она меня спрашивает, где живет Боженька. Что он делает? Есть ли у него скамеечка для ног? У морода и только. Он одевал внучку, когда она просыпалась поутру, укладывал ее спать по вечерам, дождавшись, пока она прочтет молитву. Он проводил с нею все дни, и она стала с самой большой его радостью и утешением. Не будь весты жизнь была бы для Герхарда куда более тяжким бремени.